ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Вокруг трейлера Рафа Хоука собралась толпа, и барни пришлось основательно поработать локтями. — Расходитесь, — рявкнул он, — это вам не представление. Дайте мне дорогу. Раф лежал на кровати, лицо у него было серым и покрылось мелкими капельками пота. Он все еще был в костюме викинга. Правая нога ниже колена была забинтована, сквозь белую марлю местами проступала кровь. У изголовья стояла медицинская сестра — вся в белом, готовая к действию. — Ну как он? — спросил барни. — Это серьезно? — Настолько серьезно, насколько это возможно, — информировала его медсестра. У мистера Хоука сложный перелом ноги, то есть его нога ниже колена сломана в нескольких местах, и острый конец кости пробил кожу. Эти слова исторгли у Рафа, лежавшего с закрытыми глазами, театральный стон. «Мне кажется, дело обстоит не так уж трагично», — с отчаянием в голосе заметил Барни. «Сейчас ему нужно сложить сломанные кости, и он в два счета встанет на ноги». «Мистер Хендриксон», — начала медсестра ледяным тоном, — «я не доктор, и поэтому не могу предписывать курс лечения». Я оказала пациенту первую помощь, наложила стерильную повязку на рану, чтобы предупредить заражение, и сделала укол на вокаина, чтобы облегчить боль. Я выполнила свой долг, а теперь мне хотелось бы знать, когда прибудет врач. Конечно, этим случаем немедленно займется врач. Где моя секретарша? Я здесь, мистер Хендриксон, раздался голос из-за двери. Бетти, возьми пикап, он стоит здесь у самой двери. Текс отвезет тебя. Найди профессора Хьюита, пусть он, не теряя ни секунды, доставит тебя на платформе обратно в студию. Он знает, как это сделать. Там разыщи нашего врача и немедленно возвращайся с ним сюда. — Не надо, доктор. Отправьте меня обратно. Обратно. — застонал Раф. Задело Бетти быстрее. Барни, широко улыбаясь, повернулся к Рафу и похлопал его по плечу. — А теперь забудь обо всех неприятностях. Мы не стоим перед расходами, к твоим услугам будут все чудеса современной медицины. Сейчас хирурги чего только не делают. Ставят на кость металлические стержни и так далее. Они живо поставят тебя на ноги, и ты будешь как огурчик. Нет, я не хочу сниматься в этой картине. Теперь моей работе с вами конец. Я уверен, что именно так сказано в моем контракте. Я хочу домой. Успокойся, Раф. Не волнуйся, отдохни. Сестра Останьтесь с ним, я сейчас выгоню всех отсюда Я убежден, что все будет в порядке Однако в словах Барни было не меньше фальши, чем в улыбке Он рявкнул на любопытных, и трейлер тотчас опустел Не прошло и пяти минут, как вернулся пикап В трейлер вошли доктор и двое служителей Несших ящики с медицинскими принадлежностями «Я прошу всех, кроме сестры, покинуть помещение», — сказал доктор Барни пытался был протестовать, затем пожал плечами Все равно, пока здесь нечего было делать Выйдя из трейлера, он подошел к профессору, который копался во внутренностях Время Трона «Не вздумайте разбирать его», — предостерег парни «Мне нужно, чтобы эта ваша машина времени круглые сутки была в состоянии боевой готовности Я просто проверяю отдельные участки проводки Боюсь, что в спешке многие провода были соединены и изолированы кое-как И на них в течение длительного времени нельзя будет полагаться» «Как долго длилось ваше последнее путешествие? То есть я хочу сказать, сколько сейчас времени в Голливуде?» Профессор посмотрел на указатели приборов. «Если брать с точностью до нескольких микросекунд, то сейчас 14,3552 часа, суббота». «Черт подери, уже половина третьего субботы!» «Куда вот же делать все это время?» «Уверяю вас, я здесь совершенно ни при чем. Я ждал у платформы, прескверно позавтракал у одного из автоматов, пока не вернулся пикап». «Насколько я понял, доктор куда-то отлучился, его искали, и, кроме того, нужно было запастись медицинским оборудованием». Барни невольно потер живот. У него возникло такое ощущение, будто в желудке образовался кусок льда величиной с пушечное ядро. «Я должен сдать готовый фильм в понедельник утром». Сейчас половина третьего субботы, а мы отсняли материалы всего на три минуты, и главный герой лежит со сломанной ногой. Времени, времени у нас в обрез! Барни как-то странно взглянул на профессора. А почему у нас нет времени? Времени должно быть сколько угодно, правда, профессор? Можно найти уединенное местечко вроде такого, куда мы послали Чарли Чанга, и там можно закончить лечение Рафа. Не ожидая ответа профессора, Барни вскочил и кинулся к Рафу, спотыкаясь разбросанное повсюду съемочное оборудование. Без стука он ворвался в трейлер. Нога Рафа была уложена в лубок, и доктор измерял его пульс. Он недовольно посмотрел на Барни. «Дверь была закрыта совсем не случайно», — заметил он. «Я знаю, доктор, и я вам гарантирую, что больше никто не войдет через нее. Здорово вы его обработали. Я надеюсь, вы не обидитесь, если я спрошу, через сколько времени вы поставите его на ноги». До тех пор, пока я не помещу его в госпиталь Ага, совсем ненадолго Там я сниму шину и наложу гипс И он будет лежать в гипсе по крайней мере 12 недель, это минимальный срок А потом пациент будет ходить на костылях Не меньше месяца Ну что ж, это пить неплохо, то есть я хочу сказать Совсем здорово просто, <laughs> здорово Я надеюсь, что вы сделаете все, чтобы он вылечился И сможете сами отдохнуть в то же самое время Каникулу, так сказать Мы найдем для вас с обоих Милое уединенное местечко, где вы оба Сможете отдохнуть «Я не знаю, о чем вы говорите, но то, что вы предлагаете мне, совершенно неосуществимо. У меня обширная практика, и я не могу оставить ее на 12 недель или даже на 12 часов. Сегодня вечером у меня очень важные встречи, и я должен немедленно отправляться назад. Ваша секретарша заверила меня, что я буду дома вовремя». «Так оно и случится», — уверенно сказал Барни. Ему уже пришлось один раз объяснять все это Чарли, и теперь он знал, как это делается. Вас доставят вовремя для важной встречи сегодня вечером, в понедельник вы прибудете на работу без опоздания, и все остальное будет в полном порядке. Вдобавок вы сможете отдохнуть, разумеется, за наш счет, и получите трехмесячное жалование. Но разве это не великолепно? «Сейчас я объясню вам, как это делается». «Нет!» — взвизгнул Раф, он приподнялся на постели и с трудом показал Барни кулак. «Я знаю, что вы хотите сделать, но я решительно отказываюсь. Я не хочу иметь ничего общего ни с этой картиной, ни с этими сумасшедшими варварами. Я видел, что случилось сегодня на берегу, и с меня хватит». «Успокойся, Раф, не пытайся уговаривать меня, Барни, я все равно не изменю решение. Я сломал ногу, и у меня с этой картиной все кончено, и даже если бы я не сломал ногу, я все равно отказал». — от участия. Ты не можешь заставить меня играть! — Барни открыл рот, у него на языке вертелись выражения, ярко характеризующие игру Рафа, но неожиданно для себя, что было не в его привычках, сдержался. — Мы поговорим об этом завтра, а сейчас отдохни как следует, — пробормотал он, не разжимая губ, затем повернулся и вышел из трейлера. Но он знал, что, закрывая за собой дверь трейлера, он закрывал дверь для всей картины и для своей карьеры.